Поскольку применении третьего правила всегда влечут за собой увольнение, Форд обычно предпочитал использовать в своих интересах первые два. Бодрым прогулочным шагом шел он по улице. Воздух был вовсе не воздух, а довольно густой смог. Правда, это-то Форду и нравилось. В его легкие вливалось восхитительно, осумеясь, Интригующим мерзких запахов и рискованной музыки. Кое-где разбавлено далекими отголосками стычек между полицейскими кланами. На ходу Форд слегка размахивал саквояжем, чтобы успеть врезать всякому, кто вздуман протянуть к нему свои загребущие лапы. С а к в о я ж е лежало все имущество Форда, То есть на данную минуту почти что ничего. По улице промчался лимузин, ловко лавируя между горящими кучами мусора. Он спугнул старо-вьючное животное, которое с диким воплем отпрянуло в сторону, вломилось, о немедленно разбудив сигнализацию, в витрину аптеки народных средств. Через минуту оно уже перебежало улицу и картинно рухнуло.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 Окликнули его из темной подворотни. — Да мне, по-моему, и так весело, — ответил Форд, — у спасибо. — Ты богат? — спросил другой голос. Форд повернулся и широко развел руками. — А я похож на богача? — В свою очередь спросил он. — Не знаю, — сказала девушка, — 50 на пятьдесят. — Может, ты еще раз богатеешь? Для богатых у меня есть особая услуга. «Да — Да? — спросил Форд с любопытством, — но не без осторожности. — А какая? — Я втолковываю им, что быть богатым хорошо. С верхнего этажа дома, у которого они стояли, раздалась автомат на я очередь. н а это всего лишь застрелили басиста, который сфальшивил три раза подряд, а басистам в городе Гундонге цена — грош о за дюжину. Форд остановился и уставился во тьму подворотни. — Что втолковываешь? — переспросил он. Девушка рассмеялась и вышла на свет. Она была высокого роста... В каждом ее движении сквозила некая г о р д а застенчивость. Если у вас есть жизненный опыт, вы согласитесь, что это невероятно полезная черта характера. «Да это мой коронный номер», — пояснила девушка. «Я магистр социоэкономики и умею очень убедительно говорить. Людям это нравится, особенно в нашем городе».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 Чем достиг цель обратной желаемой, а именно, крепкий дух Джанкс мгновенно убил миллионы микробов, которые мало-помал устроили причудливую, высокообразованную цивилизацию на самых пахучих участках полотенца. «Хочешь попробовать?» — отхлебнув большой глоток, спросил Форд девушку. «Та, пожав плечами, взяла бутылку». Они немного посидели, блаженно в с л у ш и в а л и с ь в доносящиеся из соседнего дома завывание охранной сигнализации. «Тут как раз одна контора задолжала мне кучу денег», — сказал Форд. «Так что если со мной расплатятся, можно будет как-нибудь тебя навестить?» «Ну, конечно, ищи меня здесь».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 Когда оно появилось, второе пришло само как-то вечерком, после довольно вкусного обеда. Из окна верхнего этажа, что находилось прямо над их головами, вылетела огромная ударная установка. Пронеслась с диким воем и звоном сквозь смог, и грянулась от тротуар прямо под носом у форда и девушки. Только обломки во все стороны полетели.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 Между высокими, как горные массивы, небоскребами. «По правде говоря», — заорал Форд, стараясь перекричать гул, — «дело было не совсем так. Я написал ужас сколько, но меня отредактировали». Он снова вытащил из саквояжа свой экземпляр путеводителя. А потом и всю планету уничтожили». — возопил он. — Стоило трудиться, как же! На деньги я с них все равно стребую. — Так это и есть твоя контора? — прокричала девушка. — Ага. Ловко устроился. — Хочешь почитать, что я написал? — заорал Форд. — Пока не стерли... Сегодня вечером в сеть вывесят обновленный вариант с исправлениями и дополнениями. Наверняка кто-нибудь докопался, что планета, на которой я провел 15 лет, уже уничтожена. Пока все р и и в и з и и этого не заметили, но должны же они когда-нибудь обратить внимание. Разговаривать невозможно, да? Что...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 И з вертолета стреляли по ним обоим. «Может, отойдем куда-нибудь?» ф о р т и девушка побрели по улице в поисках менее шумного места. И столкнулись с бродячей театральной труппой. Актеры попытались разыграть перед ними короткую пьесу о проблемах центра города. Но потом бросили эту затею. и исчезли в ресторанчике, который недавно почтило своим присутствием вьючное животное. Все это время ф о р т тыкал пальцем в клавиатуру путеводителя, чтобы получить доступ к сети. Они с девушкой сказнули в переулок, Форд п р и м о с т и л с я на мусорном ящике, и тут по экрану путеводителя потек целый водопад информации. ф о р т нашел свою статью. «Земля?» В основном безвредна. Но в тот же миг по всему экрану запрыгало сообщение для абонентов сети. «А, начинается!» Произнес Форд. «Пожалуйста, подождите!» Гласил текст. т с у б э ф и р н а я компьютер на я сеть проводит ревизию и обновление информации».